Ошо. Вопрос. Когда-то ты сказал, что наука идет от ума, а религия от сердца. Я понимаю, что эти понятия, будучи противоположными, взаимозависимы. Одно не может существовать без другого, подобно тому, как человек не может жить либо без сердца, либо без мозга. Не может ли в таком случае мировое научное сообщество стать причиной возникновения сообщества религиозного, как неизбежного явления? Не объединяют ли мировая наука и мировая религия в вашем видении нового человека? Ответ. Человек это не только ум и сердце. Есть нечто более важное, чем ум и сердце вместе взятые. Это его душа. Поэтому необходимо принимать во внимание три компонента: ум, сердце, душу. Я сказал, что религия идет от сердца, потому что религия является мостиком между умом и душой. Ум не может проникнуть в душу иначе, как через сердце. Наука ограничивается лишь умом, смыслом, логикой. Сердце ограничивается чувствами, эмоциями, восприимчивостью. Душа же выходит за пределы и ума, и сердца. Это полное безмолвие, без мыслей, без чувств. Только того, кто познал свою душу, можно назвать истинно религиозным человеком. Сердце это всего лишь остановка, перевалочный пункт. Но прошу понять мое затруднение. Ты все воспринимаешь умом. Я не могу говорить о душе, ибо ум не в состоянии контактировать с душой ум не признает душу вот почему ученые продолжают отрицать ее существование поэтому мне придется говорить лишь о сердце которое занимает срединную позицию ум в состоянии хоть немного понять сердце ведь даже величайшие ученый влюбляются его ум не может дать объяснение происходящему что значит влюбиться Он не может доказать логически то, что с ним происходит. Он не может определить, почему чувство приходит конкретному мужчине или женщине, какие при этом происходят химические реакции. Как это можно объяснить с точки зрения физики? Создается впечатление, что любовь появляется из ниоткуда. Однако отрицать чувства он тоже не может. Оно есть, оно переворачивает всю его жизнь. Поэтому я и говорю, что религия исходит от сердца. Но это только промежуточное определение. Как только я смогу убедить тебя перейти от мысли к чувству, тогда я смогу сказать, что религия исходит от души. Религия это не мысли и не чувства. Это не логика и не эмоции. Это просто чистое безмолвие. С одной стороны, оно полностью пусто, ведь в нем нет ни мысли, ни чувства. С другой оно переполняется блаженством и благословением. Медитация это путь от ума к сердцу, а от сердца в душе. Я бы хотел, чтобы все ученые прислушались к сердцу. Это бы изменило сам характер науки. Она перестала бы служить смерти, она перестала бы создавать все больше смертоносного оружия. Она стала бы служить жизни. Она посвятила бы себя созданию прекрасных, еще более душистых роз, более устойчивых растений, улучшенных пород животных, птиц, более совершенного человека. Но главной целью остается переход от чувства к душе. Если ученый направит свой ум на решение объективных проблем человечества, свое сердце на развитие межличностных отношений, и свою душу на духовное развитие, он будет совершенным человеком. Я представляю себе нового человека как человека совершенного, совершенного в том смысле, что все три его составляющие функционируют не в противоречии друг с другом, а наоборот, дополняя друг друга. Совершенный человек создаст совершенный мир. Совершенный человек создаст мир ученых, мир поэтов, мир медитирующих, Я убежден, что все эти три центра должны присутствовать в каждом человеке, ибо каждый отдельный человек отражает в себе весь мир. И эти центры присущи не обществу, а человеку. Следовательно, мое внимание привлекает прежде всего отдельный человек. Если мы сможем изменить человека, то рано или поздно то же самое произойдет и с миром. Мир будет вынужден измениться, ведь он будет свидетельствовать красоту нового человека. Новый человек не только безупречный математик. Он сочиняет музыку и наслаждается ею. Он танцует, играет на гитаре, что является прекрасным расслаблением для ума, ведь ум больше не задействуется. Но живет новый человек не только сердцем. Иногда он погружается еще глубже в свою суть и просто становится самим собой. Центр сущности человека его душа является самым центром его жизни. Притронуться к ней, быть в ней значит возродиться. Все энергии ума и сердца многократно приумножаются, ибо новый человек будет черпать новую энергию ежедневно, ежесекундно. Сегодня даже великий ученый Альберт Эйнштейн использует лишь 15% своего умственного потенциала. А что говорить о простых смертных? Для них это число не превышает 5 5,7%. Если же все три центра будут функционировать как единое целое, то человеку удастся полностью реализовать свой потенциал на все 100%. Мы действительно сможем построить рай здесь на земле. Это в наших руках. Необходимо лишь небольшое усилие, нужна лишь небольшая смелость и больше ничего. Наука должна войти в наш мир. Все технологии, все стороны быта человека должны основываться на научных достижениях. Поэзия должна войти в наш мир. Иначе человек превратится в робота. Голова это компьютер. Человек не может жить без поэзии, музыки, танца, песни. Ведь с любой задачей, какую бы ни решал его ум, намного легче справиться компьютер. К тому же более эффективно и безошибочно. Папы всегда заявляли о своей непогрешимости, но это не соответствует действительности. А если они хотят быть непогрешимыми, то их ум можно заменить компьютером. Вот тогда они не будут больше ошибаться. Сердце представляет собой абсолютно другое измерение это ощущение и выражение красоты, любви. Но и это еще не все. Удовлетворение не наступит до тех пор, пока человек не наберётся до самого своего центра, до самой своей сути. А неудовлетворённый человек опасен, ибо он сделает все возможное и невозможное для того, чтобы избавиться от этого неудовлетворения. Тот, кто познал себя и свою суть, самый богатый человек на земле. Именно здесь и находится царство Божие. Это Твое царство, и ты в нем Бог. Глубоко внутри, погрузившись в центр своей души, ты становишься императором.